Глава третья. Что такое внутренний ребёнок? У каждого из нас есть внутренний ребёнок, каким бы далёким, неуловимым и даже чуждым он не казался. Это в высшей степени живая, энергичная, творческая и состоявшаяся часть нашей Личности, наше настоящее «Я». То, кем мы являемся на самом деле. Хорни, Мастерсон и некоторые другие исследователи – называют его «реальным я». Психотерапевты, включая Винникотта и Миллер, предпочитают говорить о «подлинном я», а клиницисты и педагоги, занимающиеся проблемами алкоголизма в семье, знакомы с ребенком внутри. Под воздействием родителей, других авторитетных лиц и институтов, например, образования, организованной религии, политики, средств массовой информации и даже психотерапии – Большинство людей учатся подавлять внутреннего ребёнка или отрицать его существование. Если эта жизненно важная часть каждого из нас теряет подпитку и не получает свободу выражения, возникает ложное или созависимое «я». Далее я пишу эти две части любого человека. Наш внутренний ребёнок или настоящее «я». В этой книге... Я использую все упомянутые термины «настоящее Я», «подлинное Я», «внутренний ребёнок», «ребёнок внутри», «божественный ребёнок» и «высшее Я». Встречаются также названия «глубочайшее Я» и «внутреннее ядро», которые указывают на ту же центральную часть нашей личности. Приведу к единому описанию. Это то, кем мы являемся, когда чувствуем себя наиболее подлинными, истинными или одухотворенными. Настоящее «Я» — непринужденное, всеобъемлющее, любящее, дающее и общающееся. Оно способно принять и нас, и других людей. Оно испытывает чувства, будь они радостные или болезненные, оно выражает их. Наше подлинное «Я» принимает наши чувства без осуждения и страха и позволяет им существовать в качестве действенного способа оценивать жизненные события и дорожить ими. Наш внутренний ребёнок экспрессивен, ассертивен и креативен. Он бывает ребяческим, в высшем, самом зрелом и сложном смысле этого слова. Ему нужны игры и развлечения. При этом, может быть, как раз из-за такой открытости и доверчивости он раним. Он готов поддаться себе, другим и самой Вселенной. И тем не менее, Он силен в истинном смысле. Об этом я говорю в 11 и 15 главах. Он здраво отвечает на свои потребности, рад заботе, рад получать. Он открыт для той обширной и таинственной части нашей личности, которую мы называем подсознанием, и обращает внимание на на ежедневные исходящие оттуда послания в виде снов, затруднений и болезней. Поскольку это «я» реально, оно способно свободно расти. В отличие от ложного «я», оно не забывает о нашем единстве с другими людьми и Вселенной. Тем не менее, для большинства людей подлинное «я» остается частным, а не публичным. Кто знает, почему мы предпочитаем им не делиться? может быть, из страха, что нам причинят боль или нас отвергнут, по некоторым оценкам мы демонстрируем его другим в среднем лишь около 15 минут в день и, независимо от причин, обычно держим эту часть личности при себе. Когда мы исходим из нашего подлинного «я» или являемся им, мы ощущаем себя живыми. Мы можем чувствовать боль в форме обиды, грусти, вины и гнева, но при этом мы живы. Мы испытываем и радость в виде удовлетворения, счастья, вдохновения и даже экстаза. В целом мы склонны чувствовать себя настоящими, целостными, завершенными, уместными, подлинными, наполненными и здравомыслящими. Внутренний ребенок естественным образом движется от нашего рождения к смерти через все моменты и переходы между этими точками. Чтобы быть подлинным «я», не нужно что-то делать. Оно просто есть. Если позволить ему быть, оно проявит себя без каких-то особенных усилий с нашей стороны. На самом деле усилия обычно требуются как раз для того, чтобы отрицать осознание и выражение подлинного «я». Наше ложное «я». У нашей личности есть и другая, противоположная часть, которая обычно ощущается некомфортной, напряженной и неистинной. Я использую следующие равнозначные термины – ложное «я», созависимое «я», неподлинное «я» и публичное «я». Ложное «я» – это прикрытие. Оно подавлено, сжимается и боится. Это наше эгоцентричное эго и суперэго, вечно планирующее и увязающее в рутине, себелюбивое и непрерывно сдерживающее себя. Оно завистливое, критичное, идеализированное, обвиняющее, стыдливое и склонное к перфекционизму. Оторванное от подлинного «я», ложное «я» ориентировано на других людей и сосредоточено на том, каким, как ему кажется, они хотят его видеть. Оно страдает излишним конформизмом. Оно дает лишь обусловленную любовь, а чувство скрывает, прячет и отрицает. Оно может придумывать ложные чувства — как это часто бывает, когда мы стабильно отвечаем дежурным «нормально» на вопрос «как дела?». Этот быстрый ответ часто полезен и необходим, чтобы защититься от пугающего осознания ложного «я», которое либо не знает, что ощущает, либо знает и цензурирует эти чувства как неправильные и плохие. Вместо уместной ассертивности настоящего «я», оно зачастую проявляет неуместную агрессию, пассивность или и то, и другое. Если использовать терминологию сценариев, принятую в трансакционном анализе, ложное «я» склонно вести себя как критичный родитель. Оно избегает игр и веселья и прикидывается сильным и даже могущественным, хотя на самом деле власть его минимальна или вообще отсутствует, и в реальности оно обычно боязливое, недоверчивое и деструктивное. Поскольку наше ложное «я» нуждается в том, чтобы отдаляться и контролировать, Ему приходится жертвовать заботой о себе и других. Оно не умеет поддаваться. Оно самовлюбленное и пытается блокировать информацию, которую нам дает подсознание, хотя и склонно многократно отыгрывать подсознательные, часто болезненные паттерны. Оно ощущает себя отчужденным, забывая о нашей целостности. Это наше публичное «я», то самое, которым, как нам кажется, мы должны быть по мнению других а в итоге и по собственному мнению. Когда мы пребываем в этом ложном «я», мы в основном испытываем дискомфорт, а менее пустоту, неестественность и зажатость. У нас нет ощущения реальности, полноты, цельности и здравомыслия. На том или ином уровне мы чувствуем, что что-то неправильно, чего-то не хватает. Как ни парадоксально, это ложное «я» зачастую воспринимается как естественное состояние. То, как должно быть. Возможно, дело здесь в зависимости и привязанности. Мы настолько привыкаем быть ложным «я», что настоящее «я» начинает испытывать вину, как будто что-то неправильно, как будто чувствовать себя настоящими и живыми нельзя. Сама мысль о решении этой проблемы пугает. Ложное и созависимое «я», кажется, встречается у людей повсеместно. Оно бесчисленное множество раз было описано в литературе, Мы упоминаем его и в повседневной жизни. Его называли разными именами – инструментом выживания, психопатологией, эгоцентричным эго, поврежденным и защищающимся я. Оно бывает разрушительно для самого себя, других и для близких отношений. Это обоюдоострый меч. Ему можно найти определенные применение. Но насколько оно полезно и при каких обстоятельствах? Вот стихотворение Чарльза Фина, которое описывает многие наши битвы с ложным «я». «Пожалуйста, услышьте то, о чем я молчу. Не дайте мне вас обмануть, Не обманитесь, глядя мне в лицо, Ведь я ношу маску, тысячу масок, И я боюсь их снять, И все они не я. Моей второй натурой стало искусное притворство, Но не обманитесь». Ради Бога, не обманитесь. Я пытаюсь вам внушить, что мне ничто не грозит, что в сердце и вокруг все солнечно и безмятежно, что я сама уверенность, что я хладнокровно играю, что воды спокойны, и я у штурвала, что я ни в ком не нуждаюсь. Не верьте мне. Да, на поверхности все гладко, но поверхность — маска, вечно меняющаяся, вечно скрывающая, под ней не найти удовлетворенности, под ней смущение, страх, одиночество, но я скрываю их, я не хочу, чтобы об этом узнали. Меня панически страшит мысль обнажить свои слабость и страх, поэтому я отчаянно создаю маски и прячусь за ними, за вычурным фасадом беспечности, который помогает мне притворяться, скрыться от взгляда, который все понимает. Но именно в этом взгляде спасение — моя единственная надежда, и я это знаю. Конечно, если за взглядом следует признание, если за ним следует любовь. Лишь это способно освободить меня от себя самого, от собственных, мною построенных тюремных стен, от барьеров, возводимых с таким упорством. Лишь это убедит меня в том, в чем я не могу заверить себя, что я правда чего-то стою, но я не скажу вам об этом. Я не осмелюсь, я боюсь сказать. Я боюсь, что за взглядом не будет признания, что за ним не будет любви. Я боюсь, что вы станете хуже обо мне думать, что начнете смеяться, и ваш смех убьет меня. Я боюсь, что где-то в глубине я — ничто, что я просто негоден, и что вы увидите это и отвергнете меня. Поэтому я веду свою игру, отчаянную игру притворства. Держу фасад уверенности с дрожащим ребенком внутри. Так начинается блестящий, но пустой маскарад. И моя жизнь превращается в ширму. Я веду с вами учтивые, поверхностные, праздные беседы. Я говорю обо всем, не рассказав ничего. Я не говорю ничего из того, что все для меня, из того, что плачет во мне. Поэтому, слушая эту рутину, не обманитесь словами прислушайтесь, постарайтесь уловить то, о чем я молчу, о чем я хотел бы сказать, о чем я должен сказать, чтобы выжить, но не могу. Я не люблю прятаться, я не люблю играть в поверхностное притворство. Я хочу прекратить эти игры. Я хочу быть подлинным и непринужденным. Хочу быть собой. Но вы должны мне помочь. Вы должны протянуть мне руку даже если это последнее, чего, как кажется, я хочу. Лишь вы способны стереть с моих глаз пустой взгляд живого мертвеца. Лишь вы способны призвать меня к жизни. Всякий раз, когда вы добры и мягкие, и ободряете, каждый раз, когда вы пытаетесь понять, потому что вам не все равно, мое сердце обретает крылья. Очень маленькие, очень слабые, но крылья. В вашей власти коснуться меня и вернуть мне чувство. Вы можете вдохнуть в меня жизнь. Я хочу, чтобы вы это знали. Я хочу, чтобы вы знали, как вы важны для меня, что вы можете быть Творцом, клянусь Творцом, человека, который я, если только решитесь на это. Лишь вам по силам разбить стену, за которой я дрожу, лишь вы можете снять с меня маску. Лишь вы можете вернуть меня из сумеречного мира паники и неуверенности, освободить из одинокой тюрьмы, если только вы так решите. Пожалуйста, решите, не проходите мимо, вам это будет несложно. Долгая убежденность в своей никчемности создает крепкие стены. Чем ближе вы ко мне подходите, тем больше я способен на слепой удар». Это неразумно, но что бы ни говорили о людях книги, я часто неразумен. Я сражаюсь против того, к чему взываю. Но я слышал, любовь сильнее самых крепких стен, и в этом моя надежда. Попытайтесь разрушить эти стены твердой рукой, но будьте нежны, ведь ребенок очень чувствительный. «Кто я такой?» — спросите вы. «Я тот, кого вы очень хорошо знаете». Ведь я — каждый мужчина, которого вы встречаете, и я — каждая женщина, которую вы встречаете.